Эпилог. Яна. Месяц спустя. От Баранова ушла секретарша. Недалеко. Маринка выкупила офис в соседнем с ним здании и велела мне переселяться туда. А Ада Лаврентьевна пожелала переехать со мной в новое помещение. Там я решала финансовые вопросы рода Кауф. Занималась оценкой отчетов семьи Барановых-Измайловых И попутно помогала знакомым, если были такие просьбы Саша же завел себе другого секретаря, мужчину Видимо, вспомнил негативный опыт, когда его мама подсылала к нему девочек Я потянулась в кресле и зевнула Погода сегодня была такая, что спать хотелось все время яна сергеевна ко мне заглянула ада лаврентьевна там к вам бывший шеф пожаловал я улыбнулась пригласи саша вошел в кабинет и привычно осмотрелся по сторонам интересно это у всех мужиков функция такая сканировать территорию на предмет конкурента яна сергеевна — начал посетитель. — Вам не стыдно? — Нет, а вам? — склонила голову на бок. — Ян, поехали домой, а? Баранов поправил на носу очки и жалобно посмотрел на меня. — У тебя уже сорок минут, как рабочий день закончился. — Я проверяла отчетность по просьбе твоей матери, — напомнила ему. Ян, я тебя просил с ней не работать. Она же невыносима! Сплеснул он руками. Не выноси! Пожала я плечами. Но с таким отношением к семейному бизнесу ты скоро по миру пойдешь и своим детям ничего не оставишь. Я подавила в себе детское желание показать язык. Детям! Саша тут же подошел ко мне. Ты беременна? — Нет, я абстрактно говорю, — покачала головой. — Раз мама так радеет за своих будущих внуков, то она должна понимать, что нам нужно время, чтобы их сделать. Его было не переубедить. — Саш, ты ребенка хочешь за тем, чтобы я замуж за тебя согласилась выйти? — вновь спросила я его. — Конечно, — он коварно улыбнулся. — А еще я тебя люблю. Это я теперь тоже слышала каждый день. У тебя генетическая предрасположенность к невыносимости, — уверила я его. Ладно, поехали домой. Нужно ужин приготовить, детей сделать, замуж выйти. Дел не в проворот. Замуж? То есть ты согласна? Баранов недоверчиво на меня покосился. Ты мертвого достанешь. отмахнулась я. Но без договора я ничего подписывать не буду. а то знаю я вас. Оглянуться не успею, как твоя мама на меня половину предприятий перепишет, потому что ей интереснее заниматься искусством. Саша радостно схватил меня и прижал к себе. « Ян, ты знаешь, как я тебя люблю. сильно сильно. Ты все для меня. «Знаю, мой мистер Кудряшка, знаю!» Сама точно так же вляпалась в одного упрямого и очень целеустремленного мужчину. Свадьба все-таки состоялась. «Да, по залету!» Саша так радовался, что я не могла ему отказать. «Вот только по поводу фамилии у нас вышел серьезный спор, едва не рассоривший три семьи». Барановой мне быть не улыбалась. Все же Белкина мне нравилось больше. Но тут влезла Марина, заявив, что она была бы не против, носи я фамилию Кауф. Однако мне пришлось отказаться от столь щедрого предложения. В итоге, путем долгих переговоров и мыслей о нашем будущем, я приняла решение взять фамилию Измайлова. И мужа не обидела, и ребенку будет что дать. Зинаида Михайловна так растрогалась, что торжественно объявила меня любимой дочерью. Правда, попутно пыталась втюхать мне строительную компанию, от которой я великодушно отказалась. Все же я люблю цифры, а не чертежи. И мужа люблю. Он даже перестал давить на меня чрезмерной безопасностью. Просто за мной теперь ходят три охранника. Так, на случай, чтобы я снова женский коллектив с криминальными наклонностями не собрала. Нина Князькова. Мистер Кудряшка. Читала Оксана Тимошкова.